Глава седьмая. Калифорния очень разная. В Лос-Анджелесе, куда я прилетел, стоит жуткая жара. Севернее, в заливе Сан-Франциско, наоборот, царит прохлада. Если ехать из города Ангелов на восток, к Неваде, минуя Фресно, и начать подниматься в горы, то окажетесь вы уже в третьей Калифорнии. Там В национальных парках Кингс-Каньон и Секвойя ничего не напоминает жаркую и душную Калифорнию. Там в прозрачных водопадах и горных реках даже сейчас в июле течет такая холодная вода, от которой ломят зубы, а воздух чистый и свеж. Жаль, что я сейчас не в заливе и не в горах. Вот уже битый час я тащусь по переполненному шоссе из аэропорта в Сан-Бернардино, где у меня назначена встреча с братьями Макдональдами и Реймондом Кроком. Очередная пробка сделала дорогу при 100 градусах по Фаренгейту сплошным мучением. Даже кондиционер, арендованного мной Крайслер Империал, не вынес и издох, а вот я пока жив». Только больше напоминаю рака, что пытается выбраться из кипятка, в который его погрузили. Мы с Рэем решили попробовать уговорить братьев Макдональд продать нам свою долю в бизнесе. Эти двое сейчас фактически никак не участвовали в делах стремительно растущей компании, под управлением которой на текущий момент уже три десятка ресторанов быстрого питания. Из них всего 8 работают по франшизе, а 22 напрямую управляются из центрального офиса в Чикаго. Такой быстрый рост, а в месяц открывается как минимум по три ресторана, происходит от того, что я не вывожу прибыль, а это до двухсот тысяч долларов ежемесячно, напускаю ее исключительно на расширение компании. Мне нужно как можно быстрее увеличить ее капитализацию и вывести на фондовый рынок. Но перед этим выпнуть из дела Макдональдов мне достаточно одного бизнес-партнера Крока, который в моей реальности и сделал ресторанную сеть Макдональдов суперпопулярной в мировом масштабе. Проблема в том, что братья Ричард и Моррис. Из той породы людей, которым чужды амбиции. Они довольствуются достигнутым. Зачем нам агрессивный рост? И так достаточно. Зачем расширять меню и добавлять Биг Мак, еще пару видов газировки и наггетсы? Выбора и так достаточно. И все в таком роде. Нет, их заслуга огромна. Все-таки это они придумали фастфуд. Но на текущем этапе братья Макдональды уже балласт, якорь, который тянет компанию, вниз. Поэтому пора с ними расстаться. Максимально вежливо и за хорошую сумму. Думаю, что миллиона долларов на двоих будет достаточно. Если мне не изменяет память, в свое время Рэй так и сделает. Правда, за большую сумму — 3 миллиона. Но сделаем скидку на то, что сейчас не 60-е, а 1955-й. Ну, наконец-то, после очередной развязки, на которой произошла авария, с участием сразу четырех машин, движение стало поживее, а чуть погодя трафик вообще рассосался. Чтобы не опоздать совсем уж сильно, пришлось гнать с превышением... Миль этак на двадцать, а то и 30 в час, и уже на въезде в Сан-Бернардино я услышал за собой противный звук полицейской сирены. Офицер Эдвардс, пожалуйста, предъявите документы. Голос остановившего меня копа был сух и безэмоционален. Да, конечно, офицер, вот они. Какие-то проблемы, выполнив его приказ. Я даже не подумал выходить из авто. Здесь действует жесткое правило, которое без изменения дошли до 21 века. Водитель должен оставаться в машине. Помню, как в первый раз меня остановил полицейский в Штатах. Это было в начале 2000-х, когда я только обзавелся недвижимостью в Тампе и купил свой первый суперкар, пежонскую ярко-красную ламбу. Я тогда с дуру решил выйти из машины и замер, когда перед моим лицом оказался ствол пистолета. Потом, конечно, офицер объяснил мне правила и отличия американского менталитета от нашего. Но урок я запомнил, поэтому и сейчас спокойно ждал, держа руки на виду. Мисс Уилсон, и куда вы так торопитесь? Спросил меня Эдвардс. К сожалению, опаздываю на встречу с деловыми партнерами. «Трафик сегодня просто ужасный. Он такой, именно из-за таких, как вы, водителей, мистер Уилсон. Вечно найдется какой-нибудь чудак, который решит, что он гонщик, а дорога — это гоночная трасса. А потом мы его по частям вытаскиваем из куска металлолома, который еще недавно был новенькой машиной. Приношу свои извинения, офицер. Вы правы. Впредь прошу вас быть аккуратнее, мистер Уилсон, улыбаясь». Полицейский вернул мне мои документы. «Здесь вам не Лиман!» Последние его слова объяснили такое снисхождение к нарушителю ПДД. «Хорошей дороги!» «Спасибо, офицер!» «Могу я попросить у вас ручку?» Как говорится, ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным. Эдвардс немного замешкался от непонимания, но все же выполнил мою просьбу. Я потянулся за кейсом, лежащим у меня на переднем сиденье, открыл его, достал оттуда новенький номер Motor Trend со мной и Шелби на обложке и, подписав его, отдал полицейскому. «Спасибо, мистер Уилсон!» — восторженно поблагодарил он меня, продолжая всматриваться в мои закорючки на журнале. «Через пару десятков лет сможете выручить за него миллион долларов, а то и больше!» — добавил я ему. Потрясение. «Все равно не понимаю, зачем нам продавать долю в бизнесе?» — ответил вопросом Моррис Макдональд на наше с Кроком совместное предложение. «Мы сидели в первом в мире ресторане фастфуда в кабинете основателей. Не знаю, зачем понадобился этот символизм. Предварительно, как заверил меня Крок, братья выразили готовность продать свою долю. Вот и встретились бы в офисе юристов, а не на трассе 66». Морис, вы же еще вчера были согласны на сделку», — напомнил ему Крок. «Мы передумали», — вступил в разговор Ричард. «Обстоятельства изменились. Мы подняли отчеты, посоветовались с юристом и бухгалтером. Наш прогноз — доходы с каждым месяцем будут расти. Миллион — это слишком мало». «И сколько вы хотите?» — спросил Рэй. «Три миллиона минимум». Глаза братьев алчно блеснули. «Это слишком много», — услышав сумму, Крок поморщился. «Для 30 ресторанов это немало», — парировал Ричард. «Появление которых не ваша заслуга. Это я их открыл. А если бы не деньги Френка, никаких 30 ресторанов вообще бы не было. Вы же с братом занимаетесь только аудитом производственных процессов и руководством двух ресторанов. Нам не зачем продавать свои доли за меньшую сумму. Оба брата синхронно скрестили руки на груди. Бизнес растет, мы становимся богаче. Пусть так все и остается. До первого конкурента. Как только он появится, ваш бизнес рухнет. Улыбаясь заметил я. Какой я конкурент? Братья впились в меня взглядами. Зачем мне вкладывать деньги в чужой бизнес, если я могу основать свой, без никчемных прилипал? скопировал я их самодовольный тон. Эти ирлашки совсем оборзели. Сидят тут в своей сраной Калифорнии, ни хрена не делают, жируют, пока я трачу бабки. А Рэй, как бешеная собака, носится по всей стране, расширяет производство. Решили черти меня со сделкой опрокинуть. Так я в ответ. Ваш бизнес уничтожу, селенок у меня хватит. В общем, господа, моя улыбка стала походить на оскал. Или вы принимаете наши условия и продаете вашу долю, или прямо сейчас мы разрываем наше сотрудничество, и каждый остается при своих. Мы с Рэем на базе нашей доли открываем свою сеть ресторанов быстрого обслуживания, и через год максимум два О Макдональдсе все забудут. У Меня намного больше возможностей и денег, чем у вас. Я, в отличие от вас, мировая знаменитость, мое лицо и имя в рекламе на ТВ и на билбордах привлечет намного больше клиентов, чем вы себе можете представить. Если вы не продадите свою долю сейчас, то вскоре отдадите все, что имеете даром. И на руинах того, что еще недавно было, сетью ресторанов «Макдоналдс». «Будет нечто совсем новое. К чему вы не будете иметь никакого отношения? Решайте, господа. Я жду вашего ответа». Мой агрессивный Димарш настолько обескуражил Ричарда и Морриса, что они запросили паузу в переговорах. Но нет, никаких пауз. Я продолжил отыгрывать неуступчивого дельца с восточного побережья до конца. Тактика дала результат, и они согласились. Правда, не за миллион на двоих, а каждому. Но я продолжал выкручивать руки своим партнерам и снизил сумму до полутора миллионов на двоих, причем на удобных мне условиях выплаты, в течение двух лет с момента подписания соглашения о продаже их доли компании. Не теряя время... «Мы поехали в город к юристу, где подписали договор о намерениях. Основной договор, договорились, будет заключен через неделю в Чикаго. Его составлением займется Перри. Документы я ему отправил в Нью-Йорк, о чем сообщил по телефону. Правда, не подумала о часовых поясах и нарвался на его отвратительное настроение, какое бывает у разбуженного в три ночи человека». «Надеюсь, они не сдадут назад», — вздохнул Рэй, удрученный, жесткими переговорами, после того, как мы распрощались с Макдональдсами и остались возле офиса вдвоем. «Пусть только попробуют», — угрожающе процедил я. Крок посмотрел на меня настороженно. «Рэй, как деловой партнер, ты меня вполне устраиваешь», — поспешил я его успокоить. «А то еще напридумывает себе не пойми что». И я не соврал. На данный момент Рэй мне действительно был нужен. Меня вполне устраивало, что он взвалил на себя управление компанией, а мне досталась роль кошелька. Такого энергичного и деятельного руководителя, тому же душой болеющего за компанию, я пока менять не собираюсь. Да, пока. Придет время, я выкуплю и его долю. Ну, а теперь, когда с Макдональдсом вопрос был закрыт, я мог заняться своим вторым делом по улучшению своего благосостояния. Несмотря на договора, которые я подписал с автопроизводителями и взятому кредиту под акции, у меня образовался жуткий финансовый дефицит. Сеть ресторанов быстрого питания, автозавод, на строительство которого я недавно подписался, Трасса в Дайтоне и все то, что с ней связано, продюсирование будущего хита, мирового проката, блокбастера, гран-при — все это требовало миллионы долларов. Достать их мне поможет как раз Калифорния. На этот штат у меня вообще большие планы. И начну я их осуществление с одного проекта, не требующего длительной подготовки и больших финансовых вложений. Правда, проект этот не совсем законный, но когда меня останавливали такие мелочи? Путь мой лежит на север, в залив Сан-Франциско. Мне нужны притоки рек Сакраменто и Сан-Хоакин. Но сегодня ехать туда было уже поздно, так что пришлось останавливаться на ночлег в СФ. Выбор пал на гостиницу недалеко от моста Золотые ворота. «Ужинать я отправился уже в образе Тейлора Андерсона, в так называемый «Русский район». Захотелось взглянуть на него, пока он еще сохранил свой первоначальный колорит, который принесли бежавшие сюда из Харбина и других городов Дальнего Востока русские эмигранты». Э, «Мистер, четвертака не найдется? но Лучше сразу доллар. С утра ничего не ел». «Да и здоровье поправить не помешает!» Было довольно странно слышать подобные слова в Сан-Франциско пятидесятых. «Бездомных, по крайней мере, такого их количества, какое было в мое время, здесь пока нет, как и травокуров всех мастей. Это там в будущем этот город пропах травой и креком. Курили здесь буквально везде, на улицах, в машинах, в кафе и ресторанах. Но это в будущем, не сейчас. «Чего тебе?» — грубо отреагировал я на человека, вывалившегося на меня из переулка. «Мистер, мне бы мелочь, сколько не жалко. Пару долларов...» Запросы по прошайке росли. Не послал я его сразу только потому, что голос по прошайке показался мне знакомым. Я всмотрелся в лицо стоящего передо мной человека. Оно выражало одновременное заискивание и наглость. «Атланта» — щелкнула в памяти. На западном побережье мне повстречался мой старый знакомый с восточного, незадачливый наркоторговец и по совместительству страховой агент, который попытался мне толкнуть свой товар, за что жестоко поплатился. Видимо, это с моей легкой руки он оказался на другом побережье в образе бродяги. Почему бы мне его не использовать, раз уж судьба вновь нас свела? Джош, как ты здесь оказался? Ты же, когда мы виделись в последний раз, работал в Атланте. Услышав свое имя бездомный, вздрогнул от неожиданности и уставился на меня, щурясь под слеповатыми глазами. Голос я постарался изменить, добавив южный говор. Кроме того, я в гриме, так что вряд ли он узнает во мне того, из-за которого вся его жизнь пошла под откос. «Не «Извини, приятель, мы знакомы?» Наконец, произнес он, так и не поняв, кто ему повстречался, на что я и рассчитывал. «Еще как? Ты что, меня не узнал? Я Тейлор, Тейлор Андерсон. Ты мне отличный кок столкал в Джорджии». «А, Тейлор, извини. Не признал тебя в темноте. Как дела?» «Меня-то все отлично. А вот ты почему в Сан-Франциско, да еще и в таком виде?» В это время желудок Макдевида издал такие выразительные звуки, что клиента сперва нужно накормить. «Может, зайдем вон в ту забегаловку?» — мотнул я головой на заведение напротив. «Не тащить же бомжа в русский ресторан» куда я до этой неожиданной встречи с прошлым держал путь. С Конора хватит типичной для Америки забегаловки с красными диванами, сонными официантками и обыкновенным меню из бургеров и прочей тяжелой пищи. Проглотив пару порций, Джош принялся мне плакаться на судьбу злодейку. Как я и предполагал, черная полоса в его жизни началась с меня. Тот кокс и деньги, которые я утопил в сортире «Атланты», принадлежали не Джошу, а его поставщику. И, разумеется, с незадачливого наркоторговца спросили за товары бабки. Когда он не смог возместить утрату, ему незатейливо сломали пару ребер и поставили на счетчик, а через месяц повторили процедуру. Понимая, что следующей встрече с неулыбчивыми ребятами с кастетами Он не переживет, Конор сбежал из города. И в итоге оказался на улице в Сан-Франциско. «Знаешь что, приятель? А ведь я могу тебе помочь!» — обрадовал я его. «Как? Дашь мне десять тысяч, чтобы я смог отдать долги и вернуться домой в Атланту?» Он горько усмехнулся. «Я помогу тебе их заработать!» — продолжил я радовать созревающего клиента. «Вот, мистер и миссис Смит, посмотрите. Отличный участок. Уверен, здесь есть выход золотосодержащей породы на поверхность». «Вы в самом деле так думаете, мистер Андерсон?» спросила меня миссис Смит и придирчиво оглядела участок берега одного из бесчисленных притоков реки Сан-Хоакин. «Конечно, миссис Смит». Мы с моим партнером мистером МакДэвидом облазили все окрестные реки и речушки и знаем, о чем говорим. Смотрите сами, предложил я убедиться в моих словах двум доверчивым лохам и супруги вслед за мной и Джошем послушно начали прыгать по каменистому берегу реки. И вскоре глазастая миссис Смит увидела то, что ей предназначалось увидеть. Смотри, Чарльз, смотри сюда. «Это оно! Золото!» — истошно закричала женщина, тыча пальцем на мокрые камни. Там, куда она показывала, действительно блестели в камнях мельчайшие вкрапления золота. «Вы были правы, мистер Андерсон, это и правда золото!» «Конечно, я был прав. Я же сам его здесь разбросал». Мы с Макдэвидом специально приехали сюда перед рассветом, и пока было темно и безлюдно, как следует, постреляли из охотничьих ружей по этим камням. Патроны мы использовали ручного снаряжения, и вместо дроби в них было золото, буквально одна унция крупного золотого песка. 5-10 выстрелов вполне достаточно для создания иллюзии богатого места рождения, которое можно и нужно прямо сейчас начать обрабатывать. 35 баксов за унцию Максимум 350 на обработку одного участка. А права на добычу на этом участке мы продавали уже за 5000. Плюс еще давали в аренду оборудование. Шикарная афера. За две недели, прошедшие с момента покупки мной побросовой цене земли, где я буквально на следующий день нашел золото, и до сегодняшнего дня мы продали уже 40 участков. 200 тысяч долларов — очень легких денег. И что самое смешное? Золото здесь действительно было. Это же старый золотоносный район. Конечно, все самое основное уже давно выбрали. Но нет-нет, а по берегам окрестных рек находили самородки на несколько унций. Предположить, что старатели прошлого что-то упустили, было легче легкого. Ну, а авантюристов, желающих испытать свою удачу во все времена, было более чем достаточно. Поэтому, когда в местных газетах опубликовали информацию о моих находках, сюда потянулись старатели со всей страны, которых мы и взяли в оборот. Бывший наркоторговец и беглый должник в качестве агентов такого рода аферы был идеален. Отсутствие моральных принципов, подвешенный язык, наличие кредиторов в криминальной среде, которым его всегда можно сдать — все это давало мне уверенность, что после того, как я вернусь на Восток, Джош продолжит торговать заряженными участками, а не смоется в неизвестном направлении. От чего то его держит желание вернуться в Атланту, и на этом я сыграл. В общем замотивировал мужика по полной. Да и денег он от сделок не видит, то есть искушения кинуть меня у него нет. По договору, заключаемому с покупателем земельного участка, деньги переводятся на счет продавца, то есть Андерсона. Макдэвид получает лишь свои комиссионные. — Когда тебя ждать в Калифорнии? — спросил меня Джош. Мы сидели в кафе классом повыше круглосуточной забегаловки. Утром я должен был лететь в Нью-Йорк. Мой калифорнийский вояж подошел к концу. В октябре я планирую. Но если какие проблемы, отправляй телеграмму на адрес, что я тебе дал. Сделаю. Думаешь, до октября я все 500 участков продам? Вполне реально. Ажиотаж только набирает обороты. А дальше что? «Когда с золотом закончим, что будем делать?» В предвкушении продолжения банкета спросил меня Конор. «Без дела не останешься, гарантирую. У меня грандиозные планы на Калифорнию», — подмигнул я ему.